Глава сорок Алисия, дракон. Кто-то жутко кричал рядом. Или это был звериный рык? Алисия едва дышала, уткнувшись сухим горячим лбом в грудь Асура, пытаясь совладать с болью, которая разрывала ее на части. А ведь так бывает только, когда сорвут печати. Грубо и неумело об этом рассказывала правящая мать драконов, когда старейшины рода драгон навешивали их на саму Алисию. Она подняла взгляд на демона. «Ты дракон!» Он отвел дрожащей рукой волосы с ее лица. «И ты прекрасна!» «Глупец!» Прорычала Алисия в лицо Велизара, легко разводя его крепкие руки в стороны, но не дала отойти, сама обняла и с силой притянула к себе, ломая ему крылья. Вокруг девушки клубилась серая дымка. Было понятно, ее тело растет и готово в любой момент предстать в полной своей красе. «Родная моя!» Демон не чувствовал боли. Он не мог отвести восхищенного взора от лица девушки. «Ты бесподобна!» Девушка громко рассмеялась ему в лицо и совсем по-звериному оскалилась. «И даже такая?» Налитна на Асура, Взглянули глаза рептилии. «Да, милая!» Он попытался вырваться из крепких объятий, но дева не отпускала его, а ее взгляд изучающе скользил по его лицу. «Прошу тебя, лучше убей меня сразу, иначе, клянусь тебе, куда бы ты ни пошла, где бы ни была, я всегда буду следовать за тобой тенью». «Ты хочешь смерти?» Взгляд дракона сделался немигающим, а голос стал утробным и хриплым. Демон кивнул. «Посмотри мне в глаза!» Потребовала Алисия, заглядывая в самую душу Асура, но вздрогнула и отшатнулась от той тьмы, что увидела там. «А ты сначала спроси, ты ее заслужил?» «Тогда все, что угодно из твоих рук!» Велизар выглядел счастливым. Пламя вокруг него вдруг изменилось, превращаясь из золотистого и ласкового в кроваво-красное и бушующее. «Хорошо», — произнес Асур, закрывая глаза и отдаваясь на волю чужой стихии. «Я весь твой». Сознание Алисии разделилось. Дракон жаждал убить демона. Сейчас и немедленно. А человеческая суть не давала этого сделать. Раньше, в самом начале, когда только началось слияние ее сущностей, она, не задумываясь, сделала бы это. Но сейчас стала сильнее и могла сопротивляться своей звериной ипостаси. Она отпустила демона и отошла в сторону. Велизар рухнул на пол и пополз к ее ногам. Алисия равнодушно проговорила. «Я сохраню тебе жизнь, но запомни, не преследуй меня!» «Никогда!» Асур протянул руку и коснулся ее ноги. «Иначе в следующий раз я не пощужу тебя!» И пошла к выходу. «Прошу тебя!» Опаленный Асур пополз за девой. «Умоляю, вернись! Не уходи!» Но Алисия уже не слышала его. Она согнулась пополам, начала кашлять. Из ее рта через раз вырывалось небольшое пламя. В глазах потемнело, и она упала. Ей ни в коем случае нельзя было сейчас обращаться в дракона, потому что она могла просто застрять в этих тесных каменных переходах. Алисия закричала. Жутко, страшно, так обычно кричат от безысходности, когда чувствуют собственное бессилие. Протяжный звук рвал душу, сжимал сердце, звал на помощь. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить уроки старейшин. «Ты хозяйка своего тела, а не зверь, живущий в нем!» Алисия зарычала и с трудом поднялась с пола. Сделала шаг, другой, и медленно пошла по ступенькам. Ей было сложно двигаться, потому что она ощущала всю тяжесть своего нового тела. «Мне нужно...» Она шла, придерживаясь за стену. Временами ее когти выбивали каменную крошку. «Открыть дверь!» Зашлась в кашле, снова выплевывая с ног искр. «И впустить Кастяна!» Как она добралась до нужной двери, она слабо помнила. Изменившиеся руки никак не могли открыть дверь, и поэтому она ее просто вырвала. Кастян ворвался внутрь и обнял девушку, но тут же отпрянул. Нет, он не испугался, но удивился, потому что ее тело стало иным, а лицо... «Алисия!» закричал Кастиан: сопротивляйся этому. Забирай, Джим. Девушка согнулась пополам, рукой оттолкнула Асура, совсем изменившимся голосом произнесла. И немедленно улетайте. Лис, милая. Вопреки ее запрету он обнял девушку за плечи и притянул к себе. Чем я могу помочь тебе? Его руки чувствовали бушующую энергию и начавшееся перевоплощение. «Ты! Нет! Уходи! Дар мне! Иди!» — прорычал дракон. Крылатый демон бросился к башне, где держали Джим, а со всех сторон в закрытый переход уже сбегались воины. Костян наглянулся. В коридоре появились Арникус и Недарион. Они с оружием в руках пробивались к Алисии из западного крыла. «Это хорошо, значит, с Лиз все будет в порядке». Он свернул в нужный коридор и наткнулся на личную охрану Райнера. «Ветер!» — произнес один из них, хватаясь за оружие. Все без исключения знали не любовь наследника к бастарду. «Но как? Откуда?» «Ну уж нет!» — Кастян выхватил меч и рынулся в бой. Алисия шла, пошатываясь. Она видела мир глазами дракона, и сейчас вокруг нее были одни враги. Она видела души демонов и чувствовала их жажду убийства. Больше нельзя было сопротивляться. Мгновение, и вся та дымка, что клубилась вокруг нее, превратилась в плоть. Красный дракон пригнул голову, словно кот перед прыжком, и обвел внимательным взглядом собравшихся вокруг осуров. Из коридора показался наследник со своими друзьями и воинами. Дракон нервно ударил хвостом по выступу, выбивая огромные куски каменной кладки и заставляя людей прятаться. — Мне кто-нибудь объяснит? — Райнер указал пальцем на зверя в закрытом переходе. — Откуда это в моем замке? Дракон, словно услышав его, повернул голову, и из его глотки полыхнуло пламя. Райнер создал щит из воздуха, рядом с ним встал Гаркан и усилил его. Поток огня был настолько силен, что асуры с трудом удержали щит. Пламя опало, и дракон негодующе зарычал, увидев, что враги по-прежнему живы. Он приготовился к очередной огненной атаке. «Убейте его!» — отдал приказ Райнер, передавая ловчую сеть Нагмару и вытаскивая из сумки смертоносное оружие.